Глава 31. Люси жила на улице Норэм Гарденс в половине тесного домика из жёлтого кирпича. Вторую половину занимала леди Мейбл. Такая договорённость вполне устраивала обеих. Незамужним леди ещё не вышедшим из брачного возраста не полагалось жить в одиночестве. Она бал просыпалась по утрам в скрипучей кровати, испытывая облегчение от отсутствия хозяев дома, с которыми хочешь не хочешь пришлось бы вступать в разговоры. и которые непременно требовали бы придерживаться заведенного порядка. Целыми днями она до полудня сидела с печальным видом в укромном уголке Эркера, с умиротворяющей тяжелой кошкой Люси на коленях. Люся занимала одну из двух комнат на верхнем этаже, ее экономка другую, и весь первый этаж был полностью отведен для рабочих целей. В одной из жилых комнат стоял старый печатный станок, В гостиной место пианино заняла швейная машинка и тюки ткани для транспарантов и поясов. Большой канцелярский шкаф из вишнёвого дерева был заставлен стопками чистой бумаги, старыми брошюрами и копиями всех выпусков журнала Женское избирательное право с 1870 года. Стена вокруг камина была оклеена газетными вырезками, некоторые из них уже пожелтели, некоторые были совсем свежие. Так, например, статья с первой полосы Guardian об их судьбоносной демонстрации. Большое растение в горшке слева от камина давно засохло и умерло. Казалось, только тройка коричневые листья, и они рассыплются в пыль. Здесь же можно устроить всё так красиво, сказала Хетти, входя в гостиную в сопровождении Люси. Ты уверена, что не? Да, ответила Люси. Я уверена. Это место для серьёзной работы, и никакие женские штучки здесь не нужны. Хетти надула губки и всё равно не понимаю, как красивые партиеры могут помешать работе. Она Бэл попыталась улыбнуться. Одни и те же припирательства происходили каждый раз перед тем, как они приступали к работе. И было что-то умиротворяющее в этих маленьких повседневных стычках, когда как остальное в её жизни лежало в руинах. Всю прошлую неделю они собирались вчетвером вокруг огромного стола в центре комнаты, словно хирурги на операции. Нужно было разослать ежемесячный информационный бюллетень. Кроме того, через несколько дней Лёся собиралась понаблюдать за дебатами в парламенте с дамской галереи. Ого, что это у нас здесь? воскликнула Хетти и из-под груды пустых чашек достала журнал. Гражданка, просто возмутительно. «Что же там возмутительного?» — спросила она Белл, не поднимая глаз. Она сгибала пополам и вкладывала в конверты информационные бюллетени, которые Катриона обрезала, чтобы они поместились в конверт. Хэтти, вместо того, чтобы писать на конвертах адреса, уселась в кресло, уткнувшись носом в журнал. Название гражданка жирными алыми буквами пересекало титульный лист. «Весьма радикальное издание». Заметила Катриона. Там публикуют статьи на острые, я бы сказала, болезненные темы. Например, о семейных конфликтах, пробормотала Хетти, поглощённая чтением. Ужасающим положением несчастных женщин, о проституции, сухо добавила Люси, и Хетти бросила на неё возмущённый взгляд. В любом случае, вряд ли это издание легальное, сказала Катриона. Не читайте его на публике. И кто же его выпускает? спросила Аннабель, начав сама надписывать конверты. Никто не знает, сказала Катриона. Брошюры просто появляются в почтовых ящиках или в общественных местах. Если бы мы знали, кто издатель, мы могли бы положить этому конец. Зачем же их останавливать? Катриона собрала обрезки от газет и выбросила их в мусорное ведро под столом. Потому что они лишь отталкивают людей от нашего дела. «В журнале суфражисток всё слишком приглажено. Он никогда не вдохновит на большие перемены. А гражданка чересчур радикальна. Так не привлечь широкие массы», — объяснила Люси. «Кстати, в ближайшее время я собираюсь выпустить новый журнал. Что-то среднее между этими двумя». Она взглянула на Анабелл. «И мне понадобится помощь, если тебе интересно». «В выпуске журнала?» Люси кивнула. «Я не смогу заплатить тебе ни шиллинга». во всяком случае сразу, но могу предложить бесплатное жильё. Она бросила взгляд на раскладушку в углу, рядом с засохшим цветком. Жильё, конечно, неказистое. Меня вполне устроит, быстро ответила она Бэлл. Именно место для ночлега и требовалось ей сейчас больше всего на свете. Имея его, она был, больше могла не выбирать между жизнью у Гилберта, замужеством без любви и пугающей неизвестностью. Живот скрутило от беспокойства. Послезавтра Кристофер Дженкинс будет ждать ответа на своё предложение. 2 дня. Вряд ли он она скорбится, если Анабель попросит подождать ещё. Но дело в том, что у неё больше не было времени. Ей приостановили выплату стипендии. Учеников она потеряла, а других источников дохода у неё не было. Не могла же она жить за счёт Люси и спать в её гостиной вечно? Чёрная меховая полоска прошмыгнула по половцам и взобралась по юбке Люси. "Боже мой, Боудика", упрекнула Люси, когда кошка устроилась у неё на плече и обвила шею хозяйки своим блестящим хвостом, словно маленьким меховым палантином. "Последнее время ты что-то ужасно нервничаешь. Наверное, из-за посторонних в её владениях", пробормотала Анабель. "Чепуха", возразила Люси и зарылась лицом в мягкую шорстку Боудики. «Она знает, что ты одна из нас. Правда, киска?» Воспоминание о красивом молодом Виконте в пурпурном жилете промелькнуло в голове у Аннабелл. Она никогда не спрашивала Люси, откуда лорду Балентайну известно о её кошке. При мысли о вальсе на том балу ей тут же вспомнился Себастьян. Так стремительно он шёл к ней через зал с таким видом, будто жаждет крови Балентайна. «Аннабелл, чуть не забыла, в твоей ячейке было письмо». сказала Хетти и открыла свой редикюль. Я взяла на себя смелость забрать его. Мелькнувшая была надежда на то, что это мисс Уортсворт написала ей, чтобы сообщить о восстановлении, тот же угасла. Увидев на конверте знакомый размашистый почерк, Анабель нахмурилась. Это от моего кузена Дильберта. Ещё бы. Ведь она просрочила платежи. Неужели он уже посылает ей напоминание? Искушение бросить письмо в огонь, не читая, было так велико, и всё же она был разрезала конверт ножницами. Она был. Вчера до нас дошли крайне неприятные известия о тебе. Утром мы получили письмо от анонимного доброжелателя. Бумага и конверт были плотными и дорогими, а почерк чрезвычайно элегантным, но содержание было возмутительным. Мне любезно советовали спасти тебя от себя самой, как выразился автор. Поскольку, похоже, ты попала в неподобающую компанию. Нам сообщили о твоём участии в политических акциях, о баресте полиции и даже о пребывании в тюрьме. Кроме того, автор обеспокоен тем, что ты общаешься с неженатыми джентльменами. "Боже милостивый", воскликнула Анабель и вскочила на ноги. "Что случилось?" спросила Хейти. "Он знает. Откуда он мог узнать?" Если бы бумага и почерк автора послания не выдавали его высокого положения, я бы решил, что это дурная шутка. Как бы то ни было, я глубоко обеспокоен этими известиями, чрезвычайно обеспокоен. Я неоднократно предупреждал тебя об опасностях высшего образования. Теперь мне совершенно ясно: ты катишься в пропасть навстречу собственной гибели, и мы оба знаем, что это происходит не впервые, не так ли? «Рано или поздно о твоем безрассудстве и порочности станет известно всему Чорливуду, или, что еще хуже, хозяину поместья, ибо о твоем поведении в респектабельном обществе судачат уже сейчас. Так вот какова твоя благодарность за то, что я кормил тебя, дал кров и доверил заботу о моих пятерых детях. Как благочестивый семьянин и служитель англиканской церкви, я обязан подавать пример прихожанам, избегать общества людей, запятнавших себя позором. Поэтому прошу тебя не появляться в Чёрливуде в ближайшем будущем. С большим разочарованием, Гилберт. Рука Анабель, державшая письмо, бессильно упала на стол. Так. Похоже, возвращение к родственникам я могу вычеркнуть из списка. Анабель начала бесцельно бродить по комнате, а подруги столпились вокруг письма. Однако их возмущённые возгласы были слабым утешением. Письмо, пробормотала она. 5 лет, и вот теперь он отпускает меня письмом. Как мерзко, возмутилась Хетти. Он всегда такой. Всё к лучшему, сказала Люси. Выходит, ты правильно поступила, избавившись от Мангомери. Раз за вполне разумный отказ он отплатил тебе таким образом. Мангомери? Слова застряли у неё в горле. «Ты думаешь, это он?» — написал моему кузену. «Ну а кто же еще?» «Только не он. Он не мог. Он никогда бы не опустился до такой низости. Но ведь твой кузен упоминает первоклассные бумагу, конверт и элегантный почерк», — заметила Люси. «Я знаю, знаю. Но ведь кто угодно мог написать. Даже кто-нибудь из суфражисток. Ну, им-то какой резон!» Аннабелл прижала ладони к вискам. Не знаю, а каким образом слухи дошли до Оксфорда? И вряд ли Монтгомери стал бы упоминать в кляузе самого себя, так что полагаю, кто-то ещё был в курсе. "Но кто?" спросила Катриона. "Кто же не поленился написать твоему кузену? Только не Себастьян. Даже учитывая, что она смертельно обидела его, и для него не составило бы труда найти адрес Гилберта". Воздух в гостиной внезапно показался ей густым, как туман. Пойду прогуляюсь, пробормотала Анабель и направилась к двери, только бы не слышать, как подроги повторяют его имя. Карета остановилась перед элегантным фасадом Линхем-хауса. Себастьяна не удивило, что Кэрлайн не вышла ему навстречу. Он уведомил её о своём посещении достаточно официально, с помощью визитной карточки, поэтому она столь же официально дожидалась его в гостиной, как всегда в полном соответствии с протоколом. «В этом вся Кэролайн». К тому же, возможно, она понимала, что в конце концов он сложит два и два и выяснит, кто именно поведал королеве о его визите в Милбанк и навлек на него гнев Ее Величества. Как будто соблюдение формальностей могло что-то изменить и помешать ему высказать то, что он думает. Монтгомери не сразу догадался, что это ее рук дело, ведь он ударился головой и потерял женщину, которую любил. Однако, переговорив со своим осведомителем, больше не сомневался. Чего он не знал, так это почему Кэролайн так поступила. Леди Линхэм сидела на французском диване и наблюдала за герцогом, глядя поверх своей чашки. Её глаза были такого же приятно голубого холодного цвета, как послеполуденное небо за окнами у неё за спиной. Монтгомери поёрзал на стуле. Хоть влажная земля и была мягкой, его ноги совсем недавно испытали на себе внушительный вес взрослой андалузской лошади. «Сегодня утром я прочитала, что по опросам общественного мнения Гладстон снова вырвался вперёд», — сказала Кэролайн. «Как, по-твоему, смог бы ты его обойти?» «Смог бы», — ответил он, — «если бы королева приказала Дизраэле следовать моим рекомендациям. Но в настоящее время она затаила на меня обиду. Личную». Её лоб слегка нахмурился. «Её лоб слегка нахмурился». Как странно. Её величество исключительно разумная особа. Разве не поставила бы она победу Тори выше любых личных обид? Мангомери пожал плечами. Похоже, она считает мои идеи оpportunизмом. Тень сожаления промелькнула на умном лице Кэролайн. Мангомери часто думал, что у него достаточно причин быть ей благодарным. После бегства жены он легко мог бы ожесточиться и в каждой женщине видеть лишь способное предать. неуравновешенное, излишне эмоциональное существо. Кэрлайн стала для него своего рода противоядием. Её спокойствие, рассудительность и сдержанность убедили его, что не все женщины одинаковы. Если бы он полностью ушёл в себя, то никогда не смог бы полюбить Анабель. "Скажи, Кэрлайн", спросил он. "Ты всё ещё к означей женского комитета по тюремной реформе?" Выражение её лица не изменилось. Горка чашка тихонько звзгнула об блюдце. Эралайн поняла. Он обо всём догадался. Она действительно всё ещё к означей комитета и имела возможность обратиться к королеве Виктории напрямую. Когда Карлойн встретилась с ним взглядом, в её глазах было смирение. Я переступила черту, сказала она. Несомненно, холодно сказал он. Вопрос в том, почему? Почему Карлойн я должен был выиграть эти выборы. Почему ты не стала ждать, а поспешила передать сплетню ее величеству?» Кэролайн осторожно поставила чашку на стол. «Я не была уверена, что ты победишь на выборах без...» Она прикусила губу. «Без чего?» Кэролайн вздохнула. «Без вмешательства единственной власти, с которой ты считаешься. И что бы о ваших отношениях с мисс Арчер не стало известно в свете?» Поверь, я никак не ожидала, что королева отреагирует подобным образом. Он так сильно стиснул зубы, что не сразу смог заговорить. Ты не имела права вмешиваться. Кэролайн сложила руки на коленях, маленький тугой узел на фоне синих юбок. Если бы пошли слухи, что из-за деревенской простушки ты ставишь под угрозу своё имя, оппозиция тут же использовала бы их, чтобы подорвать твой авторитет. Попробую я предостеречь тебя. ты бы непременно поставил меня на место, и поэтому ты предпочла действовать за моей спиной, сказал он угрожающе. Проклятье, да она и не думала раскаиваться. Директор тюрьмы поделился с женой. "Ответила Кэролайн. Ещё бы. Нечасто посреди ночи в его кабинет является Герцк, чтобы лично забрать заключённых. Его жена, к сожалению, уж жёткая сплетница. Не успела я и глазом моргнуть, Как все леди в комитете узнали, что ты освободил нескольких суфражисток и воровок, да ещё пригрозил закрыть Мелбанк. И неважно, сколько вздора было в этой сплетне. Дамы отправились домой к своим мужьям, а доброй половины из них отнюдь не твои друзья. Думаешь, я этого не предвидел? Разумеется, предвидел, воскликнула она. Меня как раз и напугало то, что ты забыл об осторожности. Разве нельзя было послать кого-нибудь вместо себя? просить другого человека, чтобы тот ради меня поставил под угрозу свою репутацию. Монтгомери покачал головой. К тому же, я всегда предпочитаю действовать лично, когда дело касается тех, кого я люблю. Кэролайн побледнела. Ты говоришь о любви? Монтгомери, как это не похоже на тебя? Видимо, ты не слишком хорошо меня знаешь, тихо сказал он. Я знаю тебя достаточно, выпалила Кэролайн. Костяшки её жжётых пальцев побелели. И не питаю иллюзий. Я прекрасно понимаю, почему ты предложил мне быть твоей любовницей. Ты неохотно пользуешься услугами куртизанок, и кодекс чести запрещает тебе спать с жёнами арендаторов или служанками, или наставлять рога мужчинам более низкого положения. Точно так же ты не стал бы путаться с жёнами других герцогов. Я прямо-таки создана для удовлетворения твоих потребностей. Вдова, равная по положению, Да и живу по близости. Иногда я задавалась вопросом, как бы ты решал эту проблему, если бы наши поместья не имели общей границы. Её дрожащий подбородок говорил гораздо больше, чем слова. "Не сомневайся, я любил тебя ради тебя самой", сказал он. "Кроме того, не вижу смысла в твоей тираде". Невесёлой улыбкой загнула её губы. "Дело в том, что ты никогда ничего не делаешь импульсивно". Но по отношению к мисс Арчер, к действовал наперекор всем правилам и здравому смыслу. С самого начала, когда ты проскакала с ней на лошади через всё округу, я не верила этому, пока не увидела вас вместе. То, как ты на неё смотришь. Монтгомери прервал её мрачным, тяжёлым взглядом. "Каролайн, осеклась. В истории столько примеров, когда ради хорошенького личика мужчины разрушают свою жизнь", пробормотала она. Я не могла просто стоять и смотреть. Не могла. Удивительно, на что только не идут женщины, пытаясь спасти меня от самого себя, сказал он. Взглянув на карманные часы, Монгомери понял, что 15 минут светской беседы истекли. Когда он направился к двери, Харлойн окликнула его. И ради старых добрых времён он оглянулся. Леди Линхэм стояла посреди комнаты, снова совершенно спокойная, твёрдая как сталь, прямая как тростинка. Она очаровательная молодая женщина Мангомери. Узнав, что она твоя любовница, общество нанесёт ей тысячу смертоносных ударов. В таких ситуациях главное бремя всегда ложится на женщину. Я в курсе, ун кивнул. Прощай, Кэролайн.